Первого дня, час третий, где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу. Отец Келарь был толстоват и простоват, но радушен, не молод, но крепок, невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи вернее, келью, приготовленную для учителя. «Для меня», — пообещал он, — В течение суток выделят особый покой, поскольку я, хотя всего лишь послушник, но гость монастыря, и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была послана хорошая свежая солома. Это место, пояснил Келлер, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной. Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. Учитель не соблюдал строгое правило бенедиктинцев и вкушать в молчании не любил. Однако для беседы избирал предметы настолько добрые и достойные, что это выходило, как если бы монах читал нам «Жития святых». За завтраком я не удержался и стал расспрашивать его о лошади. В любом случае, начал я, даже и прочитавший необходимые знаки на снегу и на ветвях, самого-то гнетка вы все-таки не видели. А знаки эти так или иначе свидетельствуют о любой лошади, или хотя бы о любой лошади определенной породы. Значит, книга природы изъясняется только общими понятиями как и учат многие именитые богословы. «Не вполне, милейший Атсон», — ответствовал учитель. «Разумеется, подобные отпечатки передают, если угодно, впечатление о коне как м, общее понятие, и то же самое впечатление передадут они неизменно, в каком бы месте не были увидены. Однако увиденные именно в этом месте и именно в этот час дня — Они говорят мне, что по меньшей мере один из любых существующих коней определенной породой побывал тут. И так я оказываюсь на полпути между представлением об идее коня и знанием единичного коня. Как бы то ни было, в любом случае, все, что мне известно о коне всеобщим дается через следы, а след единичен». Тут я оказываюсь, можно сказать, в тисках между единичностью следа и собственным неведением, принимающим достаточно зыбкую форму всеобщной универсальной идеи. Если издалека смотришь на предмет и трудно разобраться, что это, довольствуешься определением крупное тело. Приблизившись, ты уже получаешь возможность сказать, что это вроде бы животное, хотя пока не ясно, осел это или лошадь. Наконец, когда оно уже рядом, ты скажешь, что это конь, хотя и не знаешь, зовут его гнетком или воронком. И только оказавшись к предмету совсем вплотную, ты убеждаешься, что это гнедок, то есть именно тот самый единственный конь, а не любой. Называть его можно как угодно. Вот это и есть полнейшее, совершеннейшее знание «проницание единичного». Вот так я час назад готов был строить предположение о любых конях, но не от широты своего разума, а от недостатка проницательности. Утолился же голод моего разума только тогда, когда я увидел единичного коня у монахов в поводу. Только в эту минуту я действительно удостоверился, что осуществленное рассуждение привело меня прямо к истине. А те идеи, которые я употреблял, прежде чем воочию увидел невиденного до того коня, это были чистые знаки, такие же знаки, как отпечатки конских копыт на снегу. Знаки и знаки знаков используются только тогда, когда недостаток вещей. Не раз я слышал, как учитель скептически отзывается об универсальных идеях и гораздо более уважительно говорит об индивидуалиях. Мне всегда казалось что это из-за его британства и францисканства. Но в тот день у меня не было сил для богословских диспутов. Еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон».